Часть первая. География этносферы первого тысячелетия нашей эры. Кто есть кто. Глава первая. В ареале угасшей пассионарности. Описание хазарской страны. Ландшафты, как и этносы, имеют свою историю. Дельта Волги до III века не была похожа на ту, которая существует ныне. Тогда по сухой степи среди высоких бэровских бугров струились чистые воды Волги, впадавшие в Каспийское море много южнее, чем впоследствии. Волга тогда была еще мелководна, протекала не по современному руслу, а восточнее, через Ахтубу и Бузан, и, возможно, впадала в Уральскую западину, соединенную с Каспием узким протоком. От этого периода остались памятники сармато-аланской культуры, то есть туранцев. Хазары тогда еще ютились внизу в низовьях Терека. Во II-III веках атлантические циклоны сместили свой путь на север. Дожди перестали орошать степную зону, где на время воцарилась пустыня, а стали изливаться в Волго-Окском Междуречье и на широтах водосбора Камы. Особенно значительным было зимнее увлажнение, сугробы мокрого снега и, как следствие, огромные весенние половодья Волга понесла все эти мутные воды, но русло ее в низовьях оказалось для таких потоков узким. Тогда образовалась дельта современного типа, простиравшаяся на юг почти до полуострова Бузачи, севернее Мангышлака. Опресненные мелководья стали кормить огромные косяки рыб. Берега протоков поросли густым лесом, а долины между буграми превратились в зеленые луга. Степные травы, оставшись лишь на вершинах бугров, вертикальная зональность, отступили на запад и восток, где ныне протоки Бахтимир и Кигач. А в ядре возникшего азонального ландшафта зацвел лотос, запели лягушки, стали гнездиться цапли и чайки. Страна изменила свое лицо. Тогда изменился и населявший ее этнос. Степники сарматы покинули берега протоков, где комары не давали покоя скоту, а влажные травы были для него непривычны, и даже вредны. Зато хазары распространились по тогдашней береговой линии, ныне находящейся на 6 метров ниже уровня Каспия. Они обрели богатейшие рыбные угодья, места для охоты на водоплавающую птицу и выпасы для коней на склонах баровских бугров. Хазары принесли с собой черенки винограда и развели его на новой родине, доставшейся им без кровопролития по случайной милости природы. В очень суровые зимы виноград погибал,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 а армянским в Третьем веке. Но не меридиональный толчок Второго века от Сканзы до Палестины, ни широтный толчок Четвертого века от Аравии до Северного Китая не должны были их задеть. Моисей Харенский в истории Армении упоминает, что между 193 и 213 годами толпы Хазар и Баслов, Барсилов, соединившись, прошли через ворота Джора, Гербенский проход, перешли куру и рассыпались на всю сторону ее. Цитата по Артамонов «История Хазар». Артамонов полагает, что упоминание Хазар в столь раннее время – анахронизм. Однако оснований для сомнений не приводит. Принимая сведения источника, констатируем, что во II веке Хазары обитали в низовьях Терека и Сулака. На Волгу они распространились позднее не через сухие степи, а по берегу Каспийского моря, стоявшего тогда на отметке минус 36 метров,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 Термин «тюрк» имеет три значения. Для VI-VIII веков это маленький этнос, тюркют, возглавивший огромное объединение в Великой Степи, эль, и погибший в середине VIII века. Эти тюрки были монголоиды. От них произошла хазарская династия, но сами хазары были европеоиды дагестанского типа. Для IX-XII веков тюрк,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 господствовавшими в степи в IV-V веках. Так был создан великий Тюркютский Каганат. Младший брат Тумына-хан Истеми был поставлен во главе войска, имевшего задачи подчинения западных степей. Истеми дошел до дона и берегов Черного моря. Некоторые племена бежали от него, другие подчинились силе оружия, а третьи сочли за благо помочь завоевателю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 Кайтаг, Табасаран, Лакз и Филан, уже в 738 году подчинившиеся наместнику Азербайджана и Армении Мервану, опиравшемуся на неприступный Дербент. Дербент был окончательно оккупирован арабами в 685-686 годах и отделился от халифата в X веке вместе с Ширваном. Но маленькая Хазария героически отстояла свою независимость.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 Но еще существенные для Хазарского этногенеза был следующий период, когда Хазарией управляли тюркские ханы династии Ашина. 650-810 годы. Наследники правителей Великого тюркского каганата. 552-745 годы. Царевич Беглец и его соратники, принятые хазарами гостеприимно, не слились с массой народа и не противопоставили себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом,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 Странно, но долгое время считалось, что народы евразийской степи, в особенности кочевые, не имели собственного культурного развития, собственной истории и уж обязательно оригинального искусства. Евразией в данной работе называется внутренняя часть континента, в основном степь между Карпатами и Маньчжурией, представляющая этнокультурную целостность. В таком же этнокультурном аспекте следует рассматривать названия «Восточная Европа и Западная Евразия». Раскопки на Алтае, в Монголии и Сибири показали, что искусство евразийских народов существовало. История их ныне написана, прочтенные тексты показали наличие переводной философской литературы, а фольклор зафиксировал оригинальные сюжеты. Все у них было, но мало что сохранилось. Однако перед нами сразу возникает непредвиденная трудность. Социальное развитие в странах земледельческих у народов, унаследовавших развитую культуру античности и у племен, живущих в девственных ландшафтах, без письменности, с примитивной техникой, идет асинхронно. В Европе в восьмом-десятом веках бурно развивается феодализм, образуются классы, разделяются ремесло и земледелие за счет усовершенствований техники, а в степях Евразии овцы поедают траву, псы охраняют овец, а пастухи ездят в гости друг к другу. Единственное орудие производства кнут, но совершенствовать его незачем. Однако и в Евразии возникают города, правда только на берегах рек, потому что в голой степи и ныне люди не живут оседло. Археологические культуры здесь сменяют одна другую, этносы возникают и исчезают. Короче говоря, жизнь идет, хотя формация остается той же первобытно-общинной в стадии военной демократии. Как это понять? как попытка объяснения направления процессов в последние годы получил распространение и был принят без критики и проверки постулат «Развитие культуры народов степной и лесной зон Евразии шло от кочевий к городам и прослеживается этот путь археологией». Причем археологическая культура отождествляется с этносом. Согласно этому принципу прогрессивной эволюции, археологическая салтово-маяцкая культура – свойственно единому болгаро-хазарскому этносу, переходившему от кочевого скотоводства к оседлому земледелию вследствие обеднения одних людей и закабаления их другими предоставлявшими им ссуды для обзаведения хозяйством, после чего бедняки попадали в экономическую зависимость от богатеев. В этой умозрительной концепции четко описано первоначальное накопление капитала при становлении аграрного капитализма. Называть такой процесс элементами феодальных отношений нет никаких оснований. Но если так, то, по мнению авторов, капитализм зародился не вследствие развития производительных сил и технического прогресса, а из-за корыстолюбия одних и беспомощности других, бедневших неизвестно почему и каким-то странным образом моментально осваивавших сложную культуру земледелия, а для этих районов виноградарство, требующую обычно опыта многих поколений. Бесспорно, что у древних хазар, болгар, гузов, печенегов, Существовал родоплеменной строй. Как известно, при первобытно-общинной формации земля принадлежит роду и, следовательно, всем его членам. Родович, потеряв скот вследствие падежа, гололедицы или угона врагами, имел право на помощь своего рода, притом безвозмездную. Поэтому индивидуальные бедности у этих народов существовать не могло. Богатство у отдельных представителей имелось не в форме капитала, а как сокровища, серьги, ожерелья, ценное оружие, шелковые или парчевые халаты. Займов под проценты при отсутствии денежной системы не бывает, а при натуральном хозяйстве нужды в них не возникает. Стало быть, при существовавшем в первом тысячелетии уровне производительных сил и изобилии природных ресурсов не было предпосылок для развития капитализма даже в зачатке. Накопление богатства ради богатства – для каждого родовича показалось бы бессмысленным и грязным занятием. А если бы кто-либо стал обижать соплеменников, то те бы его либо выгнали, либо убили как выродка. А ведь перед этим сам Артамонов писал, что Хазарию превратила в классовое государство еврейская купеческая верхушка, опиравшаяся на наемные войска и лишившая Кагана свободы и власти. Может показаться странным, что Артамонов в статье, написанной совместно с Плетневой, отвергает и игнорирует выводы собственной книги, например, войну Хазар с болгарами, показывавшую, что это разные этносы и многое другое. Объяснения этой странности у меня нет. К оседанию кочевников события IX века никакого отношения не имели. Да и не было никакого оседания. Земледелие и кочевое скотоводство сосуществовали с древних веков, потому что являлись способами адаптации этносов к ландшафтам. Разумеется, этносы, развивающие технику, меняются, но при этом они воздействуют на географическую среду, создавая антропогенные ландшафты, большие города. Но когда это имеет место, археолог легко это обнаружит. А в Хазарии строили только крепости и базары для обеспечения транзитной торговли, на природу степей и речных долин, не воздействовавшие. И, наконец, отождествление хазар и болгар основано на неоправданном приравнивании этноса к археологической, то есть материальной культуре. А так как салтово-маяцкая культура представлена главным образом керамикой, то, значит, древние люди признаны за дополнение к черепкам разбитых горшков, то есть те и другие, материал того же порядка. Логика авторов проста до предела. Черепки удобнее для изучения. Они лежат на земле и видны, а древние люди сгнили. Поэтому хватит с нас одних черепков, прочее же можно домыслить. Но представим себе, что археолог 30 века ведет раскопки на территории Ленинграда. Занимаясь посудой, он выделит культуру глиняных горшков, культуру фарфора, культуру алюминиевых мисок, культуру пластмассовых блюдец. При раскопках жилищ он разнесет по разным культурам дворцы в стиле ампир, кирпичные доходные дома и блочные строения. Все эти дома он обязан согласно постулату интерпретировать как памятники особых этносов. А ведь для примера взята 250-летняя история одного города. Так правильно ли класть в основу этнической диагностики формы керамических изделий, а не способы жизни народов, то есть их взаимодействия с кормящей их природой и живыми традициями быта, нравов, Воззрений, изменяющихся из века в век по строгой закономерности этногенетических процессов? Нет, у каждой науки есть своя сфера и свои пределы. Археология ведает трупами вещей, то есть памятниками. Археолог бессилен там, где ткани и меха изтлели, а золотые украшения перелиты врагами в слитки. Надо искать иной путь. Фазы этногенеза в Западной Евразии В специальной работе «Гумилёв. Этногенез и биосфера Земли» нами было установлено, что этническая история человечества состоит из ряда дискретных процессов – этногенезов, накладывающихся на историческую конву аналогичных процессов, протекавших ранее на той территории, которая привлекала внимание исследователя. Так в Восточной Европе, и примыкающей к ней западной окраине Великой степи, за период, освещенный письменными источниками, сменилось множество народов. С VIII до III века до нашей эры здесь господствовали скифы, уничтоженные сарматами. С III века до нашей эры по IV век нашей эры, точнее до 370 -го года, хозяевами степей восточнее Дона были сарматы, а правобережьем Днепра владели готы. В 371 году гуны перешли Дон, и в 376 году вытеснили часть готов за Дунай, а около 420 года заняли Паннонию. В 454 году гуны были разбиты гипидами, в 463 году болгарами, в 469 году византийцами, после чего господство над Причерноморскими степями перешло к болгарам. Судьба гунов, Яркий пример того, что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями, которые невозможно предугадать. Гунны могли бы выиграть битву с гипидами при Недао в 453 году или разгромить саругов болгар в 463 году. Тогда бы в Восточной Европе уже в V веке создалось сильное гунское государство. Но так как этого не случилось, то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность. В числе их были потомки антов Дулебы, жившие на волыни Арабский географ Масуди, писавший около 930 года, отмечает, из этих племен славянских одно имело прежде в древности власть, его царя называли Маджак, а самое племя называлось Валинана, то есть Волыняне. Оно почиталось между их племенами, имело превосходство между ними. Болгары не создали единого государства. Восточные в бассейне Кубани у тургуры и западные между Доном и Низовьями Дуная Кутургуры враждовали между собой и стали добычей новых пришельцев с Востока. Кутургуров подчинили авары, точнее псевдоавары или варханиты, а у тургуров тюркюты в 558-574 годах. Границей между аварским и западно-тюркютским каганатами стал Дон. С 668 года авары, укрепившиеся в Паннонии, были естественными врагами славян. Подробности этой длительной войны в источниках не сохранились, ибо события протекали далеко от Византии и Галлии, где только явились записи. Но даже по отрывочным записям видно, что в 581 году авары захватили Сирмий, греческую крепость на Дунае, около Белграда. А затем разграбили Балканский полуостров, 583-587 годы. С 588 -го по 631 год авары одерживали победы и примучивали дулебов, восточнославянское племя. Около 600 -го года они совместно со славянами-харутанами заселили внутренний норик. В 619-620 годах Авары, находясь в союзе с персами, дошли до стен Константинополя, но были отражены. Новая попытка их добиться победы над греками в 627 году кончилась катастрофическим поражением, которое повлекло восстание болгарского племени кутургуров, обитавших в степях от Карпат до Дона, которых немногочисленные авары использовали в борьбе с противниками антами, союзниками ромеев. В эти годы на северной границе аварского каганата шла столь же ожесточенная война, следом которой являются городища укреплений, разрушенных и покинутых местным населением. Например, Пастерское городище. В 631 году авары жестоко подавили восстание кутургуров, остатки коих объединились с утургурами в 633 году. Когда же утургуры в 670 году потерпели поражение от хазар подчинивших себе Северный Кавказ, то болгары разбежались, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события подорвали мощь авар, которые в VI веке господствовали в степях восточнее Карпат. Упадок аварского каганата наступил в VIII веке. Но почему? Ведь авары или обры были не только воинственны, но и интеллектуальны. Их дипломатия и способности к управлению были на высоте тогдашних требований. У них были естественные союзники, кангары или печенеги в степях Приоралья. И при этом они бежали от немногочисленных тюркютов, отступили от стен Константинополя и терпели поражение от славян державы Само. Это не случайно. Заглянем в историю. До VI века до нашей эры арийские племена Средней Азии и Ирана представляли целостность грозную и агрессивную. На рубеже VI и V веков до нашей эры прозвучала огненная проповедь Заратуштры, направленная против древних богов девов Индусы и эллины, скандинавы и кельты не услышали ее, но в степях Средней Азии она звучала как гром. Те, кто принял новое учение, стали иранцами, те, кто сохранил верность древним богам, остались туранцами. Древние этносы Средней Азии, сагдийцы, парфяне, истинные абары, Хеониты и кангары находились на излете своего жизненного пути и даже укрывшись за Карпаты, были обречены. То, что они продержались до прихода венгров, акт великого мужества и твердости. Для славян эти наследники древнего Турана были врагами, достойными восхищения. Еще страшнее была судьба тюркютов. В середине восьмого века они были физически истреблены. Одни у себя на родине, другие – в Китае, где они пытались найти спасение. Но они оставили многим этносам роскошное наследство, славное имя, традиции военной доблести и пассионарный генофонд, рассеянный по многим степным популяциям. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличается от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро,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 Хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, а общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Но это не мешало хазарам жить и защищать свои дома от соседей, далеко не всегда дружелюбных. Между горами и морем До сих пор в поле нашего зрения была Волжская хазария, Прикаспийские Нидерланды. Но долгое время хазары господствовали в равнинном Дагестане, в Терско-Сулакском Междуречье. Археологическими работами 1967-1980 годов было установлено, что хазары жили на северном берегу Терека и на берегу Каспийского моря между устьями Терека и Сулака. Заслуга этой находки принадлежит Гаджи Саидовичу Федорову, ознакомившему с добытыми материалами автора этих строк в 1966 году. Сходство этой керамики с керамикой дельты Волги не вызывает сомнений. И наоборот, предгорные и степные районы Дагестана были заселены не хазарами. Хотя хазарское влияние на них прослеживается, но, по мнению Гадло, оно привнесено в готовой форме извне. С этим необходимо согласиться. Городище Хазар-Кала – это крепость государства Серир, иногда захватываемая хазарами. Она прикрывала широкую дорогу во внутренний горный Дагестан, тогда как соседние ущелья были недоступны из-за утесов, между которыми протекают ручьи, и потому защищать их не было надобности. Короче говоря, здесь была пограничная зона, а неспокойное обиталище Хазар, как на морском берегу. Море в V-VIII веках стояло низко, уровень его был минус 34 метра, то есть на 6 метров ниже, чем в XX веке поэтому не море тревожило прибрежных жителей. Да и в последующие века, когда затоплялся северный плоский берег Каспия, степи Дагестана были вне опасности, так как максимальная отметка новокаспийской трансгрессии минус 18 метров, а даже город бабаюрт лежит на нулевой отметке, то есть на 12 метров выше максимального уровня Каспия XIII-XIV веков. Залиты были только низовья Волги. В этой связи вызывает удивление попытка Магомедова оспаривать факт колебаний уровня Каспийского моря на том основании, что Каспийские волны не задели предгорных степей, лежавших на 20 метров выше максимального уровня. Смотреть Магомедов – образование Хазарского каганата. Единственное низкостоящее городище Тенг-Кала в низовьях реки Сулак состоит из чередующихся слоев культурных отложений и речного ила толщиной 20-30 сантиметров. Поскольку Сулак течет в глубоком каньоне, то для того, чтобы возникли половодья, необходимо, чтобы река стояла в подпоре, то есть, чтобы уровень Каспия был высоким. А коль скоро так, то Магомедов сам опровергает свой тезис. Впрочем, это не единственный случай. Цитируя книгу Гумилева «Древние тюрки», о хазарах там ничего нет. Он показывает полное непонимание цитируемого текста. И что самое удивительное – Такой серьезный археолог, как Плетнева, будучи редактором цитируемой книги, не указала Магомедову на его ошибки. Вот пример того, как опасно доверять проверку своей работы людям, игнорирующим географию. Им-то ведь безразлично, о чем идет речь, о предгорьях Дагестана или о дельте Волги. Грозный X век был временем грандиозных перемен не только на Руси, крещение в Халифате, захват Багдада дейлимитами, в Китае, восстановление единства династия Сун, но и в степях Северного Прикаспия и Приоралья. Жестокая вековая засуха, поразившая в X веке степную зону Евразии, ослабила печенегов и гузов, кочевья которых захватила пустыня. Дожди и снега, выпадавшие над просторами Зауралья и на берегах Оральского моря, в IX веке незаметно переместились на север, на берега Оки и Камы. Там множились болота, ручейки превращались в бурные потоки, а Волга каждой весной уносила влагу в Каспийское море, набухавшее до X века. В X веке этот подъем уровня Каспия остановился, так как циклоны переместились еще севернее, в бассейн Белого моря, где стали легко плавать ладьи викингов. Но для степняков это не было утешением, ибо их родина потеряла озера, вокруг которых еще недавно паслись овцы, и родники, водой которых можно было напоить коней, а количество снега, питавшего жаждущую землю, не прибавилось. Он теперь выпадал в тундре и лежал там перетоптанный пургой в ожидании того часа, когда весеннее солнце превратит его в воду, а та растопит вечную мерзлоту и понизит уровень грунтовых вод. Тогда вода озер уйдет в жидкую грязь, и рыба, основной продукт питания северян, погибнет. Немилость природы пала на многие народы в этот жестокий X век. Но уровень Каспия в X веке стоял примерно на той же отметке, что и в XX веке. Только в XIII-XIV веках он поднялся до отметки минус 18 метров, но этот подъем уровня не имел к Хазарии никакого отношения, так как не стало ни хазарского каганата, ни хазарского этноса. Первый пал еще в X веке под ударом русского князя Святослава, второй распался на христианскую, терские казаки, и мусульманскую, астраханские татары, части. Потомки Хазар остались, но этническая система исчезла. И этому в Дагестане способствовало не наступление моря, а сложная этнополитическая обстановка, арабская агрессия, миграция евреев из Ирана, культурное влияние армянской Агвании и тому подобное. Поэтому для истории Хазари Начавшаяся трансгрессия Каспия значения не имела. И тут необходимо внести ясность в проблему, возникающую при принятом аспекте. Известно, что все обитаемые регионы заселены настолько, насколько это возможно при данном уровне хозяйства. Равнинный Дагестан — это благодатная степь, ограниченная с долиной Терека, с востока Каспийским морем, а с запада — цепью невысоких хребтов и их отрогов, за которыми поднимается горный Дагестан. Трудно найти в Прикаспии уголок столь благодатный для кочевого скотоводства, земледелия и рыболовства, особенно в эпоху повышенного увлажнения степной зоны. Поэтому эта равнина была всегда густо заселена. В первые века нашей эры Северный Кавказ населяли Сармата-Аланы, но они постепенно уступали ведущее положение хазарам, тюркам и савирам. Последних причисляют к гунскому кругу этносов, Но в этих благодатных местах они ассимилировались среди аборигенов-барсилов, сохранив только политическую власть. Правитель Гуна Савиров носил титул «Эльтебер» и был вассалом хазарского Кагана. Под его властью жили потомки Аланов, оставившие после себя много археологических памятников. Как будто для внедрения еще одного этноса места не было. Конечно, эта богатая страна могла принять небольшое число политических иммигрантов, каковыми оказались иранские евреи шестого века. Но для того, чтобы их потомки смогли размножиться и обрести собственный ареал, потребовалась железная поступ истории. Арабские вторжения восьмого века превратили страну между Дербентом и Семендером, Самандар, в поле векового сражения. Селения были сожжены, города разграблены, Крепости разрушены, люди, населявшие их, перебиты или уведены в плен. Страна опустела, и тогда оказались свободными земли, на которых смог поселиться пришлый этнос. Так мы выявили механизм взаимодействия социально-политических явлений, войны, с демографическими, миграцией и экологическими, внедрение в опустевшую экологическую нишу. Однако отметим, что военный натиск арабов был следствием пассионарного толчка, то есть явления природного, мутация. Хотя доминанта его, алчность и стяжательство, была связана с социально-культурной традицией, накопившейся в предшествовавших арабо-мусульманской культурах Древнего Востока. Другие пассионарии того же толчка вели себя не менее свирепо, но иначе. Раджпуты не устанавливали, а крушили деспотическую власть, Тюркюты привозили добычу из дальних походов в тараках своих сёдел, табгачи после побед получали не рабов, а чины и пожалования. И хотя источник энергии был один, воплощалась в действие она различна в зависимости от бытующих традиций. И ещё. Не все победители были пассионарны. Хазары и болгары находились в фазе гомеостаза. Но ведь это значит, что они имели больший заряд энергии, нежели те, кто был в абскурации, например, персы, или переживал временный спад, греки. Следовательно, в истории мы видим не абсолютные величины пассионарного напряжения, а относительное значение его перепадов при этнических контактах. Заметим это и перейдем к дальнейшему рассмотрению расстановки этнических целостностей в конце VIII века. Запад. Ось пассионарного толчка, возбудившего ряд грандиозных событий, проходила от Южной Швеции, Готии через Центральную Европу около Карпат, Дакию, Малую Азию, Киликию, Палестину и по Красному морю до Абиссинии. Этносы, находившиеся непосредственно на этой оси, среагировали на мутационный сдвиг столь бурно, что, не успев накопить достаточно сил, погибли в столкновении с организованной системой Римской империи. Эта судьба постигла даков и палестинских евреев. А те, кто остался дома и только расширил, а не сменил свой ареал, это были славяне. Возникшие в ареале пассионарного взрыва в первом веке предки славян – Венеды – к четвертому веку разделились на склавинов и антов. К седьмому веку те и другие распространились до берегов Балтийского моря, вытеснив оттуда вандалов до Адриатического моря где смешались с потомками воинственных иллирийцев, до Балкан и даже до Пелопоннеса, а славяне фракийцев, македонин и часть эллинов. На востоке славяне дошли до Днепра, а одна из групп перебралась на север до озера Ильмень. Славяне новгородские. Нет оснований думать, что это распространение было результатом демографического взрыва. Нет победители брали жён из числа пленниц, дети которых усваивали язык отцов. Потому-то и стали славянские племена мало похожи друг на друга, хотя язык славянск. Их потомки без труда понимали вплоть до 11 века. С хазарами славяне в то время не сталкивались, так как между ними находились два сильнейших этноса: болгары и савиры. С последними граничили поляне, которых после стали называть Русь. Летописец поясняет, что Русь – новое историческое явление, сменившее распавшийся союз полян. К этому добавим от себя, что поляне – не этническое самоназвание, потому что язычные этносы, у которых господство Валианты, назывались дулебы или волыняне. Поляне встречались не только на берегу Днепра, но и в Моравии, в славянской Болгарии и в Верховьях Вислы. Это показывает, что современники в слово поляне вкладывали особый смысл. Исполин – гигант. Впоследствии этот термин был вытеснен тюркским эквивалентом богатырь, но в самых древних былинах сохранился его женский род – поляница. Следовательно, поляние – не племя и не социальный слой, а психологический тип славянского пассионария эпохи неописанных побед. Зато Рос – этноним, зафиксированный для IV века автором VI века Иорданом, готским историкам, осуждавшим вероломный народ Росомонов за то, что те помогали гунам победить готов. Союзниками Росомонов и гуннов были анты, то есть поляне, которые еще отличались от Росомонов, но к X веку слились в единый этнос Русь, в узком смысле отличавшийся от других славянских племен Восточной Европы – Кривичей, Вятичей, Радимичей, Древлян и Славен-Новгородских не смешивать их с роксоланами. Перейдем к обобщению. Пассионарная мутация проявлялась тем сильнее, чем ближе к оси толчка располагались этносы на рубеже новой эры. И последствия ее были тем трагичнее, чем сильнее была культурная традиция этноса. То и другое понятно. Этносы, находившиеся на периферии ареала толчка, испытывали плавный пассионарный подъем и успевали изменить стереотип поведения без ломки структуры. А если же структура была аморфной, то перестройка ее не требовала быстрой и жесткой ломки. Вот почему франки, с саксы и лонгобарды, начавшие исторический период с гомеостаза, создали относительно устойчивое этносоциальное сообщества Они получили заряд пассионарности не непосредственно, а путем половой передачи признака. Поэтому они выступили на арену истории в конце V века, когда готы, вандалы, гипиды и бургунды успели растратить свою пассионарность, отдав на гибель своих пассионариев. Однако и у запоздавших, и у пришедших на готовенькое этносов период активного становления укладывается в фазу надлома, то есть постепенного затухания. Свирепых мировингов VI века сменили ленивые короли VII века. Англы, саксы и готы после побед одержанных над кельтами Британии Создали семь королевств, враждовавших друг с другом, и не довели завоевания острова до конца. Лангобарды раскололи свое королевство на графство и стали легкой добычей франков. Немцы восстановили деление по племенному признаку за счет ослабления центральной власти. К началу VIII века Европа превратилась в Дикий Запад, бессильный и безопасный для восточных соседей славян. И это было закономерно. В первые 169 лет пассионарность системы прошла свой инкубационный период и выяснилось, что старые этносы обновлены. Со 155-го до 400 -го года шел подъем пассионарности до перегрева акматической фазы, после чего началась война каждого против всех и, хуже того, всех против всех. Этой фазой воспользовались гунны Мунзука и Атилы, захватившие гегемонию в Европе. Но они поплатились за это разгромом Принедао в 453 году и беспощадным истреблением, после которого их не стало. С конца V века наблюдается спад пассионарного напряжения этнических систем, что отнюдь не удивительно, ибо сейчас ясно, что в VI веке половина этнической жизни уже была прожита, а опыта и образование не накоплено. Инерционной фазы нет, ибо чужая природа, пусть даже это будет благословенная Италия, не помогает жить. Готы и вандалы живут за счет покоренных аборигенов и, подражая им, погружаются в фазу обскурации. Они гибнут уже через 5-8 веков после рождения, ибо надлом тяжелая возрастная болезнь, и не всякому этносу суждено ее пережить. Зато Византия, возникшая из-за того же толчка и, следовательно, ровесница варварских этносов, вступает в инерционную фазу, после чего удивляет мир своим блеском, Ее золотое сияние освещало мир еще три века, пока не начало тускнеть после того, как потенция была растрачена. И тем не менее Византия прожила предельный срок. Около 1500 лет. За счет чего такая сила сопротивляемости ударом извне и поломкам внутри? Сила духа и утонченность ума. Вот что спасло Византию от гибели при надломе акматической фазы. Мы сейчас называем византийцев греками по языковому принципу но на самом деле в Константинополе жили и действовали, кроме греков, готы, и савры славяне, армяне, пафлагонцы, иллирийцы и арабы. В столицу из родных мест стремились лучшие, то есть наиболее пассионарные персоны. Объединенные строгой системой православия, они отстаивали империю как свое отечество, ибо предками своими считали не диких горцев или пиратов, а святых мучеников первых веков — христианства Их традиции они берегли и охраняли даже ценой своей жизни. Вот почему Византия пережила всех своих сверстников, кроме восточных славян.